Второе. Удалов и Минц вместе пошли на совещание к Белосельскому. Минц достал платок и высморкался. "Боюсь", сказал он, "что я сегодня простудился. Не надо было мне прыгать с вышки". Площадь перед гордумом была запружена народом. Ближе всех к дверям стояли пенсионеры, тесной и крепкой толпой. Две бабушки, которых Удалов видел утром, развернули длинный плакат, Спасём родной гусляр от варварства. Старик Ложкин уже в чёрном костюме, но с тем же мегафоном медленно шёл вдоль лозунга и проверял, нет ли грамматических ошибок. Студенты речного техникума плакатов не принесли. Им достаточно было портретов архитектора Абаленского. Портреты были увелины из паспортных фотографий. К ним были пририсованы усы, а сорочка с галстуком замарана зелёным. Так что получился френч. Фотографии покачивались на палках, и при виде этого зрелища Удалов перенёсся мыслями назад, в годы своего детства, когда первомайская демонстрация в Гу슬лерье текла к трибунам на центральной площади, а над ней покачивались портреты вождя. Удалов подумал, что студенты зашли слишком далеко, о чём и сказал профессору Минцу, который тоже шёл на совещание в гор из полком. Мы с вами люди старшего поколения. ответил профессор Минц. Чувство юмора мы склонны рассматривать как что-то провокацию. Это уже не юмор, откликнулся старик Ложкин. Это недопустимый сарказм. Я думаю, что нам придётся размежеваться с молодёжью. Сейчас, удивился Минц. Нет, как только победим бездушных бюрократов. Удалову стало стыдно под горящим совнароловским взглядом Ложкина. Но тут на площадь влетели рокеры на ревущих мотоциклах. Они тоже были одержимы гражданским чувством. Они носились вокруг толпы и выкрикивали нечто революционное. Сержант Пелепенко, который должен был следить за порядком, побежал к ним, размахивая жезлом, но рокеры умело уклонялись от его увещеваний. В стороне от входа, без лозунгов и плакатов, но настроенная решительно стояла интеллигенция. Общество охраны памятников Общество любителей книги, общество защиты животных, общество защиты детей их удалов всех знал, ходил в гости, но сейчас чувствовал отчуждение. Нет, хотелось крикнуть ему. Нет, я всей душой с вами. Я желаю охранять и множить памятники древности, но я вынужден выполнять приказы вышестоящего начальства. я должен экономить народные деньги и продвигать наш город по пути прогресса. В нашем городе за годы советской власти уже снесли 17 церквей и 102 других памятников. Зато почти решили жилищную проблему. Тут Удалов оборвал этот внутренний монолог, потому что понял, что монолог этот принадлежит не ему. Это буквальное воспроизведение речи Нацстроя Слабенко на последнем совещании. А вот и Пупыкин. Он что здесь делает? Пупыкин стоял в сторонке с ним его семья: Марфа Варфоломеевна и двое детей. Все в зелёном, даже лица зелёные. Дети держат вдвоём портрет неприятного мужчины в папахе. Пупыкин нервно схватил Удалов за рукав и спросил шёпотом: "Ты ему сказал, что я участвовал в забеге?" "Скажу", пообещал Удалов. "А ты что? Покрасился? Мы всей семьёй" Захар Пупыкин организовали неформальное объединение Партию зелёных. Мы охраняем природу. Похвально, сказал Минц. А чьё это портрет? Что-то не припомню такого эколога. Это самый главный зелёный, сообщил Пупыкин. Мы его в книжке нашли, атаман Махно. Пупыкин, советую спрятать портрет. Этот зелёный экологией не занимался, сказал Удалов. А чем занимался? спросил Пупыкин. совершал ошибки. К тому времени, когда Удалов вошёл в дом, Попыкины успели растоптать портрет. Минц с Удаловым поднялись по неширокой лестнице в кабинет Белосельского. Дверь была настежь, у Белосельского всегда так. Дверь настежь. Внутри уже действовал главный архитектор города, подтянутый благородный Елисей Абаленский. С помощью юной архитекторши он прикнопливал к стене виды проспекта Прогресса. Редактор Малюшкин стоял в отдалении и смотрел на перспективы в бинокль. Миша Стендель записывал что-то в блокнот. Начстрой Слабенко уже сел и крепко положил локти на стол. Он был готов к бою. Музейная дама Финифлюкина смотрела ему в спину пронзительным взглядом, но пронзить его не могла. «Начнем — Начнем? — спросил Белосельский. Начали рассаживаться. Разговаривали. Кто-то даже пошутил. Происходило это от волнения, предстояла борьба. «Живем в обстановке гласности», — подумал Удалов. «Вроде бы научились демократии пожинаем плоды, а силы прошлого не сдаются». Сила прошлого в лице главного архитектора Аболенского получила слово. Взяла в руку указку из самшита и подошла к стене. Абаленский любил и умел выступать, но сначала спросил: "Может, закроем окно? Мы ведь работать пришли, а не с общественностью спорить". "Ничего", ответил Белосельский. "Нам не впервой. Чего нам народа бояться?" Часть толпы роилась за окнами. Шмелями жужжали винты, прикреплённые к на спинным ранцам. Эти летательные аппаратики, что продавались в спортивном отделении универмага под названием "Дружок Карлсон", были изобретены Минцем по просьбе туристов для преодоления водных преград и аврагов. Были они слабенькие, но как оказалось, полюбились народу. И не все использовали их в туристических целях. Некоторые школьники забирались с их помощью в фруктовые сады. Некий Иванницкий выследил свою жену в объятиях Ландроса на третьем этаже. Были и другие нарушения. Удалов с грустью подумал Насколько гениален его сосед по дому Лев Христофорович? Все подвластно ему, и химия, и физика. Но последствия его блестящих изобретений, как назло, непредсказуемы. Только вчера птеродактиль, выведенный методом ретро-генетики из петуха, искусал липкинского Деберман Пинчера, который своим лаем мешал птеродактилю отдыхать на ветвях кедра. Хорошо еще, что не самого Липкина, а взять скоростные яблони, 16 урожаев собрали прошлым летом в пригородном хозяйстве. В результате лопнула овощная база, не справившись с нагрузками. Нет, заминцам нужен глаз да глаз. Абаленский держал указку как шпагу и в поисках моральной поддержки посмотрел на настройя Слабенко. Тот ещё крепче сплёл свои крепкие пальцы и едва заметно кивнул союзнику. Бой начался. Вы видите, сказала Валенский, светлое будущее нашего города. Широкий проспект был застроен небоскрёбами с колоннами и портиками и усажен одинаковыми подстриженными липами, которые водятся только в Версалях и на архитектурных перспективах. Над проспектом расстиралось синее небо с розовыми облачками. В конце его возвышались голубые горы со снежными вершинами. «Неужели он хочет свой проспект натянуть до Кавказа?» – испугался Удалов. Но потом спохватился, понял, что это архитектурная условность. В комнате царило молчание. Проспект гипнотизировал, а Боленский победоносно окинул взглядом аудиторию, ткнул указкой в первый из небоскребов и заявил. «Здесь мы расположим управление коммунального хозяйства».